Глава двенадцатая. Ксения. Когда очередной рабочий день подходит к концу, я в буквальном смысле выдыхаю. Мысли о том, что впереди меня ждут два выходных, приятно греет душу. Хоть в эти теплые, как обещают синоптики, деньки, меня ждет свобода от гнета Максима Вольцева. Начальник отдела кадров Нина Николаевна предупредила, что новый босс решил лишить меня работы. Но женщина вовремя вступилась, предупредив о сообществе, которым я руковожу. Я сама лично организовала его, развивала в свободное время вместе с Викой. И оно быстро раскрутилось, ведь тема поддержки матерей, особенно тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет актуальна во все времена, проверена на себе. У меня не всегда был богатый муж и дорогая машина, поэтому я прекрасно знаю, о чем говорю. Сейчас понимаю, что не зря бескорыстно помогала людям. Ведь теперь мое сообщество помогло мне самой. В буквальном смысле защитило от увольнения. Одно непонятно. Что делать с работой дальше? Вольцев не из тех людей, кто отступит от намеченной цели. В его стальной хватке огромные капиталы и судьбы людей. Чтобы тянуть такой бизнес, нужно быть акулой, кровожадной и яростной. По-другому никак. И неудача со строптивой работницей — лишний повод добиться своего. Выхожу на парковку и открываю сумочку, чтобы найти ключи. Они имеют удивительные свойства пропадать там всякий раз, когда так нужны. «Я могу подвести, Слышу откуда-то сбоку бархатистый голос Вольцева. Поднимаю голову, смотрю на него. Мужчина облокотился о здоровенную черную машину в расслабленной позе. Чувствует себя уверенным и непобедимым. «Неужели меня ждет?» «Простите, но не нужно». Быстро отвожу взгляд. удерживая зрительный контакт продолжительное время – пытка. «Мне кажется, мы не с того начали с вами, Ксения Витальевна». Мужчина отталкивается от авто и делает шаг в мою сторону. Пока я думаю, что ответить, Максим не останавливается. Это его тактика, напористость. Подброшу вас до дома, и мы нормально поговорим. В непринужденной обстановке. А по пути покажете мне город. Идет? По-моему, я четко дала понять, что не нуждаюсь в провожатых. К тому же я за рулем. Ключи, наконец, оказываются у меня в руках, и я щелкаю на кнопку, чтобы открыть машину. Она мигает фарами в ответ. Зеркала приподнимают исходное положение. Босс присвистывает. «Неплохо», — говорит он. «Тоже честным трудом заработали?» Ухмылка трогает чувственные губы мужчины. «Муж подарил. Он у меня щедрый. Тоже улыбаюсь. Делаю вид, что с удовольствием вспоминаю супруга». «Попытка купить любовь, значит?» — цокает Максим, Почему-то быстро раскусывая мой обман. А ваша машина попытка скрыть недостатки в причинном месте. Слышала, чем больше авто, тем. Договорить да не успеваю. Вольцев перебивает меня с ехидной усмешкой. Ты удивишься, увидев это место, малышка. Мужчины вновь переходят на фамильярное общение, как и тогда, в своем кабинете. Меня же дурманит его близость. Его откровенные тоны неприличные намеки будоражат воспоминания, заставляют картинки нашей ночи мелькать перед глазами, как в каком-то кино. По позвоночнику пробегает жар. Я не должна показывать Вольцеву свое волнение, то, как он действует на меня, когда невозможного краснеют щеки и как вспыхивает пожар в груди. «Простите, но я спешу. Хороших выходных!» Выдавливаю из себя, скорее прячась в салоне авто. Но босс и не думает отпускать меня просто так. Он облокачивается о крыше моего авто рукой, склоняется и стучит по стеклу, предлагая мне опустить его. Приходится исполнить. Рвануть с места сейчас будет крайне невежливо и глупо. Тогда, может, сходим куда-нибудь, например, завтра вечером. и Я хочу извиниться за чрезмерный напор. Не выйдет. Выходные привыкла проводить с семьей. Всего вам хорошего, Максим Борисович. Зажимаю кнопку, и стекло медленно ползет вверх, заставляя мужчину отстраниться. Так тебе, урод. Самовлюбленный нахал. Гад ползучий. Проговариваю при себя все известные обзывательства. Мне становится немного легче, когда я понимаю, что точку в этой схватке поставила именно я одержала пусть небольшую, но победу. Девочки встречают меня дома, радостно прыгая у дверей. Иван с самого утра уехал по делам. Помимо должности главы города, у мужа есть приличный бизнес, оформленный на родственников. Но я знаю, что он не приносит Ивану особой радости. Только бабло. — Мама! Мамочка! — радуются малышки. Их искренняя радость разливается теплом у меня в груди. Так приятно осознавать, что кто-то в действительности бескорыстно любит меня, ждет. Кому-то я нужна больше жизни. Но я впервые смотрю на дочерей с другой стороны, как на детей Вольцева. Не только моих. Перед глазами стоит его образ. Брутальный, уверенный в себе самец. Он вертел деньгами, женщинами, пока я в одиночку пыталась вытащить из нищеты его детей. Да и теперь ничего не поменялось. Максим, кажется, даже не вспомнил меня. А его интерес не больше необходимости заполучить мою подпись. Не знаю, на что этот тип надеется, но я не собираюсь менять свое решение. Закон на моей стороне, и я это знаю. — Мамочка, почему ты такая грустная? — спрашивает Анюта, когда мы все втроем устраиваемся за длинным столом, чтобы порисовать. «С чего ты взяла, малышка?» Интересуюсь, изображая на лице улыбку. На самом деле улыбаться мне совсем не хочется. И в этом дочь права. «Потому что у тебя грустинки в глазах. Я вижу». «Грустинки? Какая же она милая!» Взгляд не отвести. «Да, это папа Иван тебя обидел? Вчера вы ругались». «Что это у тебя?» Показываю на животик, и Аня ведется. «Где?» — опускает дочка голову. И я тут же хватаю ее за нос. Рядом раздается громкий смех Яны. «Так нечестно!» — возмущается Анютка. И вид у нее такой серьезный, что даже мне становится смешно. Удается отвлечься на эту бестолковую детскую игру. Мы хохочем все дружно, пока Яна случайно не задевает двойной стакан с водой. Он разливается на дорогой паркет, а испуганные дочери таращат на меня округлившиеся глаза. «Папа меня убьет!» — восклицает Яна, но я спешу ее успокоить. «Мы сейчас все уберем. Побежали за тряпками». Но выйти из комнаты мы не успеваем. На пороге возникает Иван, и он очень недоволен тем, что тут произошло.